Глава 24. Очередная неудача. Воскресенье, 10 июля 2016 года. Преодолев огромный путь, пробившись сквозь турнирную сетку из 24 команд, избежав ловушек в встречах с Румынией, Албанией и Швейцарией, не пострадав в устроенной ирландцами засаде, потушив исландский пожар и, самое главное, укротив чемпионов мира из Германии, Французы подошли к главному испытанию с надеждой, что всё было не зря. Оступиться на самом последнем барьере было немыслимо. Седьмой и заключительный шаг, самый важный. Вам нужно думать только об одном. За ним вас ждёт титул чемпионов, в толковал своим игрокам Дидье Дешам на командном собрании в парижском отеле. Парни, вы обладаете невероятной силой. И вам необходимо использовать ее всю, чтобы взобраться на вершину. Вы это сделаете. Каждый из двадцати трех. Все вместе. Главный тренер произносил эти столь удачно подобранные слова, вкладывая в них всю душу и сердце. У его подопечных бежали мурашки. Посторонние услышат его монолог гораздо позже, в декабре, когда выйдет документальный фильм канала TMC «Синее сердце». В это воскресенье сборная Франции, хозяйка чемпионата, была одержима лишь одной целью завоевать трофей, третий в своей истории. К одному из игроков было приковано особенное внимание. Это должен был быть финал Антуана Гризманна. С каждым матчем он всё более укреплялся в роли знаменосца своей команды, её лучшего игрока. "Начиналось всё не так здорово", говорит журналист La Equipe. Винсан Дюлук. Он начинал турнир подавленным, сломленным из-за поражения в финале Лиги чемпионов. После матча с румынами мы все серьёзно волновались за него. Он выражал своё недовольство нами, но с тем же успехом он мог быть недоволен и Дешамом, разделявшим наше беспокойство и оставившим его на скамейке в игре против Албании. В результате потрясающий старт Димитри Паета пошёл Антуану на пользу. дал возможность побыть в тени и как следует настроиться. Потом он забил албанцам, и его тревоги рассеялись. В матче против Ирландии он вновь убедил Дешама в своих способностях и застолбил место под нападающим. Он вытащил матч с ирландцами, в четвертьфинале стало окончательно ясно, что он вернулся к своей лучшей форме. А играть в самый ответственный момент так, как он сыграл против немцев, могут лишь по-настоящему великие спортсмены. Так что да, перед финалом он казался главным оружием сборной Франции. Финал должен был стать для него особенным ещё и потому, что в нём ему противостояла Португалия. Для прессы, исследовавшей корни седьмого номера французской сборной, эта вывеска была сродни манне небесной. Заголовки брали за живое. Душераздирающий финал, разделивший семью. В архивах за 2014 год нашлось интервью Антуана, данное им в преддверии товарищеской встречи с португальцами. Этот матч будет для меня особенным. Я выйду на поле с мыслями о своём дедушке. Телевизионщики высадили в Маконе десант для сбора мнений родных и близких Антуана, а также всей португальской диаспоры. Они опросили руководителей Маконского спортинга, когда-то носившего название Португес. в котором в своё время выступали дедушка, отец и оба дяди Антуана, и где сейчас играл его младший брат Тео. Они добрались даже до его двоюродной бабушки Изабель Сильвы, жившей в Португалии. Член нашей семьи сыграет за Францию, а португальцы представляют мою страну. Но я люблю Антуана, и между ним и своей страной я выберу его. Я буду болеть за синих. Здесь у него много поклонников. Мы все одна большая семья. Интерес прессы одновременно забавлял и раздражал родных футболиста. Когда определились участники финала, всё внимание общественности обратилось к нему, рассказывал его дядя Жозе Лопеш. Но он никогда не являлся частью португальской культуры. Он даже не выступал за Sporting. Его отец тренировал клуб около года, но Антуан тогда был совсем крохой. Он обожает португальскую кухню, потому что несколько лет жил с моей мамой, с своей бабушкой. Но в Португалию съездил лишь однажды, когда ему было 8 или 9. Он побывал в деревне Раймонда возле Пасужды Феррейры. На этом всё. При этом в нашей семье никаких сомнений не было. Мы все поддерживали сборную Франции. За неё играл член нашей семьи. Местные СМИ пытались заставить меня сказать что я буду болеть за Португалию. Но нет, я мечтал, что чемпионом Европы станет мой племянник. Тем временем атмосфера вокруг стад де Франс накалялась. Фанаты обеих команд стекались в Сен-Дени огромными толпами. Телеканалы не останавливали вещания ни на минуту. Прохожие дурачились, заглядывая в камеры. «Вперед, синие! 3-0!» — крикнул какой-то мужчина средних лет. Рядом с ним двое мальчишек 10 и 13 лет с фамилией Гризман на спине. «Гризис снова оформит дубль, как и в матчах с Ирландией и Германией», поделился прогнозом тот, что постарше. Праздничная летняя атмосфера резко контрастировала с настроением во французской раздевалке. Все были абсолютно спокойны и сосредоточены. За считанные минуты до начала главного матча Евро-2016 Трехцветные постарались поднять боевой дух в последний раз. Мотивирующие речи по традиции произносили «Дядюшка Пат-Эвра» и «Капитан Уголь-Юрис». Но на этот раз к ним присоединился Поль Пагба. «Мы выходим не играть, а побеждать! Вы все мои братья, и сегодня я буду бороться за каждого из вас!» Команды ожидали в подтрибунном помещении. Игроки непроизвольно выстроились в том же порядке, в каком выйдут на поле. Только в этот момент у футболистов есть возможность встретиться лицом к лицу, вдали от шума и суматохи, словно в каком-то пузыре. Возможность оглянуться на долгий путь к финалу, встретиться глазами с соперниками, обняться с друзьями, воссоединиться со старыми знакомыми. Роналду был здесь, как всегда, впереди. Их последняя встреча в Милане принесла Антуану разочарование. Сейчас на звезде Реала была красная форма и зелёные гетры. Идеальная причёска, будто высеченное из камня лицо и взгляд, полный намерения в 31 год наконец-то завоевать титул со сборной. На этом турнире он был не так ярок, как Антуан, но тем не менее спас команду от позорного вылета на групповом этапе, дважды забив в Венграм. Затем в Лионе он поучаствовал в победе над Дуэльсом, открыв счёт и вдохновив своих партнёров. Прежде всего, он был капитаном и лидером своей сборной и тащил её к финалу, как только мог. Он был готов к новому противостоянию с Антуаном. Битвы семёрок. Галактика против восходящей звезды. Остроумно заметили репортёры. Перед матчем статистика была на стороне молодого француза. В шести матчах он забил 6 голов против трёх у СР7. Впрочем, у португальца набрались три результативные передачи. На одну больше, чем у Антуана. За Роналду говорил опыт. Он не пропустил ни одного евро с 2004 года и являлся единственным игроком, забивавшим на каждом из четырех турниров. Благодаря голу в ворота Уэльса он даже сравнялся с Мишелем Платини, героем евро 1984-го в едином бомбардирском рейтинге. У них набралось по 9 мячей, на один больше, чем у Алана Шерера. Антуан, впервые приехавший на Евро, сразу же расположился на четвёртой строчке с шестью мячами. До седьмого было, казалось, рукой подать. Уже на десятой минуте он принял пас Димитри Пайета и удивительным образом оказался без опеки, но его удар головой перевёл на угловой Руй Патрисиу. Болельщики на Стад де Франс уже стояли на ушах, выкрикивая имя своего нового кумира. Роналду морщился, наблюдая за происходящим издалека. Его беспокоила левая нога, пострадавшая в столкновении с паетом на 8-й минуте. Всего через четверть часа он в слезах покинул газон. На 25-й минуте его заменил Куарежма. На этот раз дуэль Гriezmannа и Роналду не состоялась. Несмотря на уход Роналду, Скоро стало понятно, что французам придётся очень тяжело. Евро гораздо сложнее чемпионата мира. Здесь нет проходных матчей, в которых можно ротировать состав, говорит комментатор Григоар Марготон. Его коллега Винсан Дюлук соглашается. Действительно, было видно, что трёхцветные и сам Гризман оказались не готовы к финалу. Чувствовалось, что лишний день отдыха может стать ключевым фактором. Так и оказалось. В перерыве Патрис Эвра заметил, что Франция находится не в лучшей форме. Мы играем уныло, слишком однообразно. Отдельно он обратился к Антуану, хлопнув того по руке. Алле, Гризи, вперёд. Во втором тайме синие попытались повернуть колесо фортуны в свою пользу, но Андре Пьер Женьяк упустил отличный шанс на самых последних минутах. форварду удалось пройти Пепе и переиграть Патрисию, но португальцев спасла штанга. До ракового дополнительного времени Антуан тоже имел несколько возможностей изменить счёт. На 52-й минуте он здорово подал угловой, но удар Пакоба отразил Патрисию. Через 2 минуты в решающий момент его лишил мяча франко-португалец Рафаэль Геррейру. На 59-й минуте, приняв пас от Камана, Антуан не смог как следует пробить. Удар пришёлся в защитника. Как и Женьяк, Антуан не смог убить Интригу. На 66-й минуте заменивший поэта, Команна навесил с левого фланга. На этот раз Гризману удалось опередить Герейру. Он пробил с 6 метров, но мяч про свистел над перекладиной. Этот момент мог стать решающим. Мы все вспоминаем удар Женьяка в компенсированное время. Но как по мне, Лучшей возможностью забить был удар Гризмана на 66-й минуте, говорит Марготон, в ту секунду подпрыгнувший вместе со всеми французами. Если бы он тогда забил, всё закончилось бы. Это был превосходный шанс, ведь Антуан так хорош в воздухе. Настоящий Антуан обязательно бы им воспользовался, Дюлук соглашается. Финал прошёл мимо него, но Антуан не единственный, кто не смог продемонстрировать свой настоящий уровень. Именно такие матчи показывают, насколько футбол иррационален. Перед этим Антуан разорвал Германию, но кто победил в финале? Криштиану Роналду, ушедший с поля на 20-й минуте и провевший всю встречу в технической зоне. Это несправедливо. Но, наверное, Антуан должен был через это пройти. Все прекрасно знают, что было дальше. Счастливый конец португальской сказки. Первый международный трофей в истории страны. Трёхцветных лишили возможности завоевать титул на домашней земле. На 109-й минуте Эдер точно пробил с 25 метров в нижний угол ворот Льориса. Скромный форвард из Лилля в одну секунду стал легендой. Мечты французов превратились в прах. Как и вся команда, Антуан был оглушён, а Шарашан ошеломлен. Он пытался черпать поддержку, ища на трибунах свою семью и друзей. Еще один трофей ушел прямо из-под его носа. Через месяц после фиаско в финале Лиги Чемпионов. Очередная неудача. Франция-Португалия 0-1.